Этого санитар сказать не мог. Некоторые слова звучали вроде, ну вот как, гады в ямы с их гитар. Общественное мнение склонилось к выводу, что это палата для иностранцев. Для шпионов.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 Это был капитан Эцель Димок. Коренатый молодой человек, почти луисы, окончивший медицинский факультет всего лишь три года назад, но разрекомендовавший себя отличным специалистом по психотерапии. Генерал Карпентер питал слабость к экспертам. Димок ему понравился. Димок обожал генерала как защитника культуры, которую он сам, будучи чересчур русским специалистом, не мог вкусить сейчас, но собирался насладиться ею, как только война будет выиграна. Так вот, Димок, сказал генерал. Каждый из нас ныне прежде всего закаленный и отточенный инструмент. Вы знаете наш девиз: свое дело для каждого и каждый для своего дела. Кто-то там не при своем деле в Палате Т, и мы его оттуда выкинем. А теперь скажите мне, что же такое Палата Т? Диммок, заикаясь и мябле, кое-как объяснил, что это палата для особых заболеваний, вызванных шоком. Значит, там у вас содержатся пациенты? Да, сэр. 10 женщин и 14 мужчин. Карпентер помахал пачкой аэропортов. А вот здесь заявление пациентов Сен-Долбанса о том, что в палате-то никого нет. Димок был ошарашен. Это ложь, заверил он генерала. Ладно, Димок. Значит, у вас там 24 четыре человека. Их дело поправляться, ваше дело лечить. Как уж черт, весь госпиталь ходит ходуном. Видите ли, сэр, очевидно, потому что мы держим палату ты под замком. Почему? Чтобы удерживать там пациентов, генерал. Удерживать? Как это понять? Они что, пытаются сбежать? Буйные, что ли? Никак нет, сэр, не буйные. Димак, мне не нравится ваше поведение.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 Здесь специалист взял в Димоке вверх над дисциплинированным служатой. «Это сенсационно! Это войдет в историю медицины! Этого еще никто, черт возьми, не видел!» «Чего этого, Димок? Точнее...» «Слушаюсь, сэр, это бывает после шока. Полнейшее безразличие к раздражителям, дыхание чуть заметно, пульс слабый». «Подумаешь, я видел такое тысячу раз», — проворчал генерал Карпентер. «Что тут необычного?» <къем> «Да, сэр, пока все подходит под разряд Q или R. Но тут есть одна особенность...»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 «А что они могут выставить?» «У них есть подделка Фурила и Компанела. «Вот они и возьмут приз в этом году, Джим. 13 сентября запиши. Увидишь, ошибся ли я». «Ну, ты никогда не ошибаешься, Над», — сказал Корбет. Райли улыбнулся, расплатился, планирующей походкой вышел на улицу и взял экипаж возле мэдисон square гарден На углу 50-й улицы и 8-й авеню он поднялся в маклерскую контору, находящуюся над мастерской радиоприемников». Букмекер взглянул на него, достал конверт и отсчитал 15 тысяч долларов. Рокки марчану техническим нокаутом положил Роланда Ластарца в одиннадцатом раунде. Ха. «И как это вы угадываете, Над?» «Тем и живу», — улыбнулся Райли. «На результаты выборов ставки принимаете?» «Эйзенкауэр, 12 к 5, Стивенсон, Ну, Эдлай не в счет». И Райли положил на стойку 12 тысяч долларов. «Ставлю на Айка».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 Он прошел в спальню, разделся, потом натянул серую рубашку и серые широкие брюки. На кармане рубашки виднелись большие синие буквы «ГОССША». Он закрыл дверь в спальне и исчез. Объявился он уже в палате Тестен Толбанского госпиталя и не успел перевести дух, как его схватили три пары рук. Приц ввел ему в кровь полтора кубика тиаморфата натрия. «Один есть», — сказал кто-то. «Не уходи», — откликнулся другой. «Генерал Карпентер сказал, что ему нужны трое». После того, как Марк Юний Брут покинул ее ложе, Лела Мэтчин хлопнула в ладоши. В покой вошли рабыни. Она приняла ванну...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 Она же отравилась, Лела. Это была моя мать, Цезарь. Убийца. Ты будешь наказан. Берегись мартовских тип, Цезарь. Цезарь в ужасе отпрянул. Толпа поклонников, окружавшая Лелу, одобрительно загудела. Осыпаемая дождем розовых лепестков и фиалок на всем пути, она проследовала от форума к храму Весты.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 Овации. Под гул одобрения он протиснулся в кулуары, где Гладстон, Каннинг и Пит останавливали его, чтобы пожать ему руку. Лорд Пальмерстон холодно взглянул на Хенмера, но Пэма оттолкнул подковылявший Дизраэля. Этот был сплошной энтузиазм, сплошный восторг. «Мы завтракаем в Тетерсале», — сказал Дизи. «Машина ждет внизу». Леди Биконсфилд сидела в своем Роллс-Ройсе возле парламента. Она приколола к Лацкану Дизраэля первоцвет и одобрительно потрепала Хенмера по щеке. «Вы, и Джорджи, проделали большой путь с тех пор, как были шкалером, которому нравилось задирать Диззи». Хеннер рассмеялся. Диззи запел Гаудаму Игитур», и, и Хенмер подхватил этот древний гимн шкалеров. Распевая его, они подъехали к Тетерсолу. Здесь Диззи заказал пиво и жареные ребрышки, тогда как Хенмер поднялся в клуб переодеться. Почему-то вдруг он почувствовал тягу вернулся, взглянуть на все в последний раз. Возможно, потому что ему не хотелось окончательно прорывать с прошлым. Он снял сюртук, намковый жилет, крапчатые брюки, лоснящиеся ботфорты и шелковое белье. Затем надел серую рубашку, серые брюки и исчез. Объявился он в палате ТС сент Толбанского госпиталя, где тут же получил свои полтора кубика на натрия. «Вот и третий», — сказал кто-то. «Давай к карпентеру». И вот они в штабе генерала Карпентера. Рядовой первого класса Натан Рейли, мастер-сержант Лела Мэтчен и капрал второго класса Джордж Хеннер. Все трое в серой госпитальной одежде, поглушенные изрядной дозой снотворного. В помещении не было бы сторонних. Здесь находились эксперты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального разведывательного управления. Увидев держалась на стальные лица этой братьи, поджидавший пациентов и его самого, капитан Эцель Диммок вздрогнул. Генерал Карпентер мрачно усмехнулся. «А вы что думали? Так мы и клюнем на эту сказочку об исчезновениях, а, Диммок?» «Виноват, сэр!» «Я ведь тоже специалист своего дела, Димок. И раскусил вас. Война идет плохо. Очень плохо».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 Мы ведем войну за цивилизацию защищаем наши идеалы. За дело! Специалисты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и Центрального разведывательного управления взялись за дело. И в ту же минуту рядовые первого класса Натан Рейли, мастер-сержант Лела Мэтчен и капрал второго класса Джордж Хенмер исчезли. Вот только-только они сидели на стуле, отданные во власть насилия, а следующее мгновение их уже не стало.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 и психиатра. Экспертов вкратце познакомились с сутью дела. Обследовав свидетелей, они вынесли заключение. «Вы все перенесли шок в средней степени», сказал специалист по шокам. Нервное расстройство, вызванное военной обстановкой. «Вы считаете, что на самом деле они не исчезли? Что мы этого не видели?» Специалист по шокам покачал головой, взглянув на психиатра, который тоже покачал головой. Массовые галлюцинации, сказал психиатр. «В этот момент рядовой первого класса Райли, мастер-сержант Мэйчен и капрал второго класса Хендер появились вновь. Только что они были массовой галлюцинацией, и вот, пожалуйста, сидят себе на своих стульях». «Усыпите их снова, Димок!» – закричал Карпентер. «Прысните им целый галлон!» Он щелкнул переключателем селектора. Подайте «Подать мне всех специалистов, какие только у нас имеются!»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 «Раньше они исчезали и появлялись каждый день. Теперь многие отсутствуют неделями и не возвращаются вовсе». «Это не важно», — сказал Карпентер. «Важно другое. Куда они исчезают?» «И не попадают ли за вражеские линии?» — спросил кто-то. «Вот по каким каналам может утекать информация?» «Я хочу, чтобы разведка установилась», — щелкнул переключателем Карпентер. «Столкнулся ли противник с подобными случаями исчезновения и появления людей в своих лагерях для военнопленных?»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 Мне нужны специалисты по паропсихологии. Подготовьте Подготовьте, приказал Карпентер. И в университете тут же ввели три обязательных курса по чудотворству, сверхчувственному восприятию и телекинезу. Первый просвет забрезжил, когда одному эксперту из Палаты Т потребовалась помощь другого эксперта. И не кого-нибудь, За каким чертом, поинтересовался Карпентер. «Он поймал обрывок разговора о драгоценном камне», — пояснил полковник Диммук. «И не может сам разобраться, он же специалист по кадрам». «А иначе и быть не может», — одобрительно заметил Карпентер. «Свое дело для каждого, и каждый для своего дела». Он щелкнул переключателем. «Подать мне, гранильщик». Специалист по гранильному делу получил увольнительную из арсенала и явился к генералу, где его попросили уточнить...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 Им оказалось историческое лицо, известное в городе Малый Старый Нью-Йорк, в период между губернатором Питером Стивенсом и губернатором Фьорело Лагардия. Господи, изумился Карпентер, столько веков назад. Откуда этот Натан Райли такое выкопал? Вот что. Подключитесь к экспертам в палате Т.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 Пятерку экспертов легко удалось раздобыть в разных военных управлениях. Вся Америка была сплошным набором закаленных и отточенных специалистов. Труднее оказалось найти перворазрядного историка.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 А я не надеюсь, что поймете. Отведите меня к своему Карпентеру. Скрима отвели к генералу, и он злорадно усмехнулся в лицо Карпентеру. Рыжий дьявол, тощий от недоедания. Мне нужно 10 минут, сказал Скрим. Можете вы на это время оторваться от вашего ящика с инструментами? Карпентер кивнул. Так вот, слушайте внимательно.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 Ляла Мэтчен, например, скрывается в Римскую империю, где живет как роковая женщина. Каждый мужчина влюблен в нее. Юлий Цезарь, Брут, весь 20-й легион, человек по имени Бен Гур. Улавливаете нелепицу? Нет. Да она еще ко всему курит сигареты. Ну и что, спросил Карпентер, помолча. Продолжаем.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 Карпентер – Это открытие куда грандиознее телепортации или путешествия во времени. Это может спасти человечество. Что же может быть грандиознее путешествия во времени, скрим? Так вот, Карпентер, слушайте. Эйзенхауэр баллотировался в президента не ранее середины 20 века. Натан Рейли не мог одновременно быть другом Джима Брэди Алмаза и в то же время ставить на Эйзенхауэра. Брэди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчано побил старца через 50 лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. Путешествие во времени Натана Райли полно подобных анахронизмов. Карпентер ошеломленно хлопал глазами. Ну вот, к примеру, Лела Мэтчин не могла взять Бенгура в любовнике.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 воистину роковым исчезновением.